Глава 18. Вечерело. Время шло к пяти часам вечера. Сторожевик уверенно набирал ход, рассекая воду Ладожского озера и оставляя белые буруны за кормой. Несильный и даже теплый ветерок приятно холодил лицо, а серые надоевшие тучи немного растащило, являя северное солнце. Расположились на корме вместе со своими пожитками. С оружием шомпол и вправду не подвел, Ожидая худшего, тех же бесов, решили добрать оружие потяжелее. Пулеметчики так и остались при своих печенегах, однако с ними произошли небольшие изменения. В частности, они коснулись системы питания, взяли систему подачи патронов «Скорпион». Теперь у «Дельты» и «Петровского» на спине висели рюкзаки с коробами-контейнерами для размещения пулеметной ленты. От них по гибкому рукаву, который крепился к оружию с помощью кронштейна, лента подавалась в пулемет. Вместимость системы составляет 550 патронов, но этим их запас не ограничивался. Прихватили еще и стандартных сотых коробок. В общем, с патронами у пулеметчиков дефицита сейчас не наблюдалось. Тишина с Крисом заменили свое оружие на Шаг-12 с подствольниками. Шаг-12 Штурмовой автоматный комплекс под крупнокалиберный патрон 12,7х55 мм, в основе которого лежит штурмовой автомат АШ-12. Данный комплекс может использовать широкую номенклатуру боеприпасов указанного калибра, а также может комплектоваться подствольным гранатометом. Магазины на 20 патронов СС-130 ВПС. Хохол тоже заменил свой АК, и сейчас у него на коленях расположился увесистый АА-12, А в качестве боепитания к нему он предпочел барабанные магазины на 32 патрона, которые расположил в новых подсумках везде, куда только дотягивались руки. СС-130 ВПС. Патрон повышенной пробиваемости с бронебойной пулей и двойным сердечником. АА-12. Автоматическое ружье дробовик 12-го калибра. Может использовать всю номенклатуру патронов 12-го калибра имеет возможность стрельбы одиночными и непрерывными очередями. Благодаря примененным конструктивным решениям, отдача при стрельбе очередями не такая жуткая, как может показаться. Возможность стрельба очередями даже при удержании одной рукой. Однако, несмотря на годы непрерывных доработок и модернизаций, дробовик был разработан в начале 80-х годов, широкого распространения АА-12 не получил и серийно никогда не производился. Патроны Хохол набрал разные. Сейчас у него была заряжена картеч. По групповым целям в виде зараженных с близкого расстояния, да еще и очередями, эффект будет серьезный. Хохлу даже целиться в голову особо не нужно. Осыпью накроет. К тому же метров с десяти и останавливающее действие будет приличным. А кроме картечи хохол еще и пулевых с собой набрал. Глоки остались только у Петровского с «Дельтой». Остальные сменили их на СР-2МП, а магазины к ним взяли над 30 патронов. Патроны каждый брал сам по себе. Хохол взял бронебойное СП-10, а Тишина с Крисом – экспансивное СП-12. СР-2МП «Вереск». Российский пистолет-пулемет в пистолетной компоновке под патрон 9 на 21 мм. Усовершенствованный вариант СР-2М. Сторожевик тоже приятно удивил. Видно, что команда любит своего кормильца. Везде чисто, что уже о многом говорит. Свежевыкрашен весь, ржавчины нигде не видно. Добавили бронирование, усилив бронелистами капитанскую рубку. Фальшборд судна теперь тоже был из бронелистов, расположенных под наклоном для увеличения возможности рикошета. Можно от обстрела укрыться. Осколки легкую стрелковку вполне держит. Штатное вооружение катера изначально... Представляла собой две башни, каждая со спаренным КПВТ. Одна на носу, другая в кормовой части. Но доработки коснулись и этого. На корме взамен второй башни поставили «Зушку». Готовый корабельный вариант исполнения «Зушки» экипажу раздобыть не удалось. Зато где-то урвали ЗУ-23М1. В этом варианте на «Зушке» установлен комплект «Стрелец», который обеспечивает применение двух ПЗРК «Игла». Поворотную платформу использовали штатную, с небольшими изменениями. За ненадобностью демонтировали колесный ход. Место оператора обнесли бронелистами наподобие башни. Из-за этого на палубе теперь стало тесновато. Но это был уже не сторожевик, а многоцелевой катер. «Мы еще и дизеля у него откапиталили», — пояснил Горев, перехватив восхищенный взгляд тишины. «Как новая теперь?» «Большую работу проделали, как я посмотрю». «Да кото согласился он и хлопнул ладонью по фальшборту. Староват уже, грех отрицать. Но если с душой подходить, следить и вкладываться, как в родное, то послужит еще старичок. А отрабатывает на все сто. Не линкор, конечно, но по современным меркам серьезная огневая мощь и круг выполняемых задач. С нами связываться-то не всегда хотят. Мы как-то торгашей сопровождали. С берега нас обстреливать начали». Так мы разок с Зушкой прошлись по тому месту, те и разбежались. Нам бы посвежее что-нибудь. «Мираж», например. Но пока вот не попадался. «Мираж. Патрульный катер проекта 14310. Не путать с малым ракетным кораблем «Мираж», выведенным из состава флота в 2020 году». «Так ты как называешься? Капитан?» «Не совсем. Скорее командир. Мы же не только с катера работаем». Еще и в акваториях высаживаемся. У нас из чистых мариманов только серый, рулевой наш. Все остальные кто из морпехов, кто из сухопутных. Вон, демон у нас так и вовсе и Собров. Так что не подумай. Мы оперируем тоже неплохо. Не стыдно людям в глаза посмотреть. Если надо, обращайся. Дальше каждый занимался своими делами, не скатываясь в разговоры. Вошли в него, оставив по левому борту Шлиссельбург вслед за которым вдоль обоих берегов потянулись и другие населенные пункты Ленобласти. А через полтора-два часа впереди, над Невой, показался большой Обуховский мост. Катер входил в черту города. «Вот что, войско!» — обратился ко мне Горев. «В Петер входим. Сейчас всякая нечисть шевелиться начнет. Давайте-ка все внутрь. Тесновато будет, зато целыми останетесь». «А нафига?» — не понял Хохол. «По воде же идем, не?» «Ну, специально в честь твоего прибытия мосты в городе никто не разводил», — сизвил Горев. «А с моста всякая дрянь, похоже, бешеных сигануть может. Бывали случаи». протянул Хохол, поднимаясь с палубы. «Так бы и сказал. А вы, ребят, как я посмотрю в городах, редкие гости». «Ну, как-то не заносит нас в большие города», — замялся Крис. Единственная надстройка катера было тесновато. «Но лучше уж так, чем на открытой всем ветрам палубе». Тишина, прильнув к иллюминатору, рассматривал тянущуюся по правому борту Октябрьскую набережную. Город пострадал. Заторы из автомобилей на проезжей части, среди которых ветер гоняет какие-то бумажки, полно мусора, частично отсутствует ограждение набережной. Безжизненные здания стоят с выбитыми окнами и следами пожаров. Некоторые из них полностью уничтожены. Среди всего этого безобразия мелькают зараженные. Их много. По одному, по два и более. Кто-то из них, завидев проплывающий по Неве катер, просто сопровождает его взглядом, осознавая, что добраться до него не может. Другие вовсе не обращают на гостей никакого внимания. «На Беттере не факт, что прошли бы», — шепнул Крис тишине. «О чем и речь. Хотя другие в город как-то умудряются зайти и выйти. На мародерку, например». также же в полголоса ответил тишина. «Ты этого вертолетчика-то видел, с которым Петровский тер?» «Не-а». Он мне крикнул, мол, ща вернусь, и скрылся в толпе. «Да». «Ну да, а что? «Хм, да пока ничего». Пару раз на носовой части сторожевика донеслись гулки, но не сильные удары. «А это что за дичь?» — насторожился Хохол. «А это те, кому не повезло этой ночью», — пояснил Горев. «Глянь в иллюминатор». Хохол выглянул и увидел в воде несколько тел. Объеденные, изуродованные, бешеные и люди. Плавал и мусор. Какой-то ящик мимо проплыл, бочка металлическая, погрузившаяся в воду наполовину. И все это, не считая более мелкого мусора, оставшегося на плаву. «Свежие они», — сказал Горев про трупы. «Течением их пока не унесло. Вот мы пару раз на их головы и налетели. А в воде они по разным причинам оказываются». Питер прошли без происшествий. С мостов на катер никто не прыгал. Но центр города, правда, поразил изобилием зараженных. В поле зрения мелькали и бесы, облюбовавшие крыши зданий, откуда они наблюдали за улицами. Изредка в городе постреливали. Даже рвануло что-то относительно недалеко от Невы. «Кронштадт, мужики!» — известил Горев, указав рукой впереди. «Куда именно надо?» «Купеческая гавань открыта?» «Ага». «Вот туда и давай». «Хозяин-барин», — пожал плечами Горев и обратился к рулевому. «Серый, понял?» Тот лишь молча кивнул в ответ. Когда входили в купеческую гавань, все оставались внутри и рассматривали причалы в поисках нужного им судна в иллюминаторы. Его название им было известно. «Вижу», — сказал Крис. «Вот он наш Моби Дик». «Да», — протянул Хохол, увеличив кратность своих очков, — Было хорошо заметно, что «Моби Дик» — это новое название. Его нанесли прямо поверх старого, которое закрасили серой краской, сделав это не очень аккуратно. «Фантазия у новых хозяев прям бьет ключом!» «Ага», — поддержал Дельта. «Они бы еще Мария Целеста назвали». «Мария Целеста. Корабль-призрак. Парусник, который был обнаружен дрейфующим в 1872 году без экипажа на борту». Команда покинула судно по неизвестным причинам. — Так, — обратился тишина к Гореву, — моби-дик этот видишь? — Угу. — Вот давай к другому причалу, подальше от него. — Не вопрос. До Кронштадта вы рассчитались. Дальше что как, обратно пойдете Или разбегаемся? — Разбегаемся. У нас тут дела кое-какие, а подъезды уже есть договоренности. Ну, как знаешь, — Развел руками Горев. — Пришвартовались, сошли на берег. Время девять вечера с небольшим. На улице снова пасмурно. Кронштадту повезло. Здесь смогли отбиться. Люди по улицам ходят спокойно, но совсем безоружных не видно. Как минимум, кабура с пистолетом на поясе. Беспрепятственно в город не попасть. У каждого причала теперь КПП. Вооруженный наряд из офицера и четырех солдат с собакой службу несет. Как пограничный контроль. Цель прибытия. Сразу перешел к делу офицер, одетый в цифру и бронежилет 6Б-13. «Мы транзитом», — ответил тишина. «Нам бы остановиться на ночь, а утром нас должна вертушка забрать». «Запрещено. Есть что-то?» «Смотря что считать запрещенным по нынешним временам», — подал голос Хохол. «У всех же по-разному. Наркота, причем любая. Даже трава. Алкоголь. Но тут больше грузов касается, что на реализацию. А если чисто для себя канистра спирта с собой, то не проблема». «Есть еще ряд товаров для торговли, хотя вы же не по торговым делам, как я смотрю». «Тогда взрывчатку». «Вау, вау, вау!» – перебил Крис. «Сейчас еще скажешь, оружие нельзя». «Так ты ж дослушай», – продолжил офицер. «С собой только пистолеты. Взрывчатку и тяжелое станковое вооружение, если таковое имеется. Надо будет сдать на хранение». «Так у меня вереск вместо пистолета», – решил уточнить Хохол. «Сойдет. Суть в том, что можно только оружие для самообороны». «А твой пулемет для этого будет явно излишним». «Это дробовик», — поправил Хохол. «А, да?» — присмотрелся офицер. «Ну, с ним суть та же. Взрывчатки, кроме гранат, нет. Тяжелого тоже. А с основным оружием что?» «Основное мы сейчас опломбируем. Переносить его только на ремне, стволом вверх. А лучше в гостинице оставить, чтобы патруль не нервировать. А если сопрут?» «Тот не воруют. Мы по законам военного времени живем. Объяснять дальше надо?» «А если нас вот прямо сейчас патруль при переноске со стволами стопорнет?» «Да к пломбу покажешь. Если целое не сорвано, проблем не будет. Патрулей у нас в городе полно, и для проверки они стопорят выборочно, а всех поголовно, кого с оружием на плече видят. Поэтому не советую ходить с основным оружием, чтобы не дергали каждый раз». «С этим понятно», — сказал Тишина. «Пломбы в каком порядке потом снимать?» «Сам снимешь, когда город покинете», — ответил офицер. «Она хрупкая». И очень легко срывается. Глядите, чтобы случайно не сорвать. Сейчас временные пропуска оформим. На сутки вам или как? Давай на сутки. А если план изменится и придется задержаться? С пропуском в комендатуру идете. Там другое выпишут. Только за временем следите, чтоб пропуск не просроченным оказался. А что тогда? Если не накосячил и не сильно просрочил, то штрафом отделаешься. Ну а дальше все от обстоятельств зависит. По-разному может случиться. Рюкзаки их все-таки досмотрели на предмет запрещенного. Еще и служебная собака их обнюхала. Наркоту и взрывчатку искали. Потом пломбировали основное оружие и выписали им временные пропуска, которые очень сильно напоминали увольнительные записки по своему оформлению и содержанию. Прошли контроль, оказавшись в Кронштадте. Дело было за малым – захват человека в закрытом городе, наполненном патрулями, и его удержание до прибытия вертушки. И все бы ничего, будь Майбах где-то на территории города, можно было бы что-то придумать. Но он наверняка сейчас находится на судне в ожидании выхода, дабы не отсвечивать на улицах. А Раз Майбах на судне, то существовало еще как минимум две проблемы. Пройти КПП и проникнуть на судно. Пройти КПП не так сложно. На выход оно работало беспрепятственно. А вот на борт судна их без шума никто не пустит, и «Майбах» сидеть сложа руки не станет. А если и удастся попасть на борт и взять «Майбаха», то придется возвращаться через тот же КПП, но уже со связанным пленным. И у хозяев города явно возникнут вопросы. К тому же формально они будут считаться, как только что прибывшие, и обратно в город смогут попасть только со всеми досмотрами и оформлениями. Садиться и заранее тщательно планировать захват – совсем необходимым обеспечением, предварительно проведя разведку, выявив и оценив все возможные угрозы, не было времени. Судно уйдет через сутки, а на воде его перехватить будет в разы сложнее. Посему приходилось импровизировать, и пока вырисовывалось два варианта. Первый – захватить судно, уйти на нем из Кронштадта и дальше вызывать вертушку в обозначенное место. Второй – каким-то образом выманить Майбаха в город». Сейчас в гостиницу, чтобы ночью со стволами на улице не отсвечивать. Патруль может занервничать. До гостиницы от пройденного ими КПП оказалось не более километра. Быстро прошли регистрацию, предъявив временные пропуска. Крис Дельта, начал тишина. Наблюдение. Сейчас выдвигайтесь и фиксируйте на судне любой движ. В первую очередь требуется визуальное подтверждение, что Майбах там. В город он не попрется, но на верхнюю палубу вполне может подняться. «Все-таки прямой угрозы для себя он сейчас не видит». «Понял, сделаем», — ответил Крис. «Чекист, где вертушка сядет?» «По Цитадельскому шоссе есть площадка. Рядом с заводом бетонных изделий. Раньше там был городок автошколы, но место расчистили, и теперь там одна из вертолетных площадок, которые частников принимают». «Вместе с охлом пилите сейчас в город и прорабатывайте маршрут отхода от причала в зоне посадки. Патрули обходите стороной. Комендантского часа тут нет», Но в ночное время лучше не мозолить им глаза. Связь через каждый час. Если вопросов нет, тогда работаем. Когда все разошлись, тишина принялся за мозговой штурм. Как же выманить Майбаха в город? Да и если он на судне. Не ошибка ли это? Второй вопрос тишину волновал куда больше, чем первый. Прошел час. Поступил доклад от Криса, что свет на судне есть. Но на верхнюю палубу за все это время поднимался только один человек. «Абсолютно незнакомый мужик. Трап судно поднят». Отрапортовал и хохол, сообщив, что патрулей в городе действительно много, но в то же время на улицах полно густой растительности и темных, плохо просматриваемых закоулков, так что в целом скрытно пройти вполне реально. «Тишина, Крису. Внезапно ожили наушники у командира. «На приеме». «Есть подтверждение. Объект наблюдаю». «Принял». Облегченно выдохнул тишина. продолжая наблюдение». Спустя еще полчаса в номер вернулись Петровский с хохлом. «В общем, есть одна тема», — начал Петровский прямо с порога. «Можно будет вашего Майбаха на блюдечке доставить. Как говорится, без шума и пыли. А ну поподробнее. Мы пока по городу бродили. Увидал я типа одного. Мой старый сослуживец оказался. Да и помог я ему в свое время. Теперь он тут в особом отделе не последний человек». В общем, в рамках своих полномочий он может досмотр судна устроить и подозрительных лиц задержать до выяснения. А как ты сам понимаешь, вооруженные ребята не из числа команды, которые ни по каким спискам не проходят, подозрений вызовут выше крыши. Вот так все просто. Без оснований взяли и судно начали шмонать. Оснований полно на самом деле. Тот же анонимный донос, допустим. Но Майбах так просто не дастся. А что он сделает? «В одиночку против целого гарнизона пойдет. Здесь теперь крепость, а не город. Свалить им не удастся. Выход из гавани перекроют, и привет. Ему останется только забор тягать и вплавь уходить. Поэтому не думаю, что он станет вооруженное сопротивление оказывать. Противоправного он тут ничего не сделал. Помурыжа, да, отпустят. Смысл ему за оружие хвататься. А если он начнет палить, вот тогда его и потопят вместе с судном. Цацкаться с ним никто не будет». Для него самый оптимальный вариант – это шлангом прикинуться. Чисто под дурака косить. В таком случае он, конечно, тоже рискует, но этот риск куда меньше, чем в бой ввязываться. Сказано-сделано. Смысл в словах Петровского был. К тому же ничего лучше на данный момент все равно придумать не удалось. Было далеко за полночь. Тишина взглянул на часы половина четвертого. Через окно с улицы доносились обрывки чьих-то разговоров время от времени, Прохладный летний ветерок через приоткрытое окно доносил запах сигаретного дыма. Пару раз ночную тишь шумом своих моторов нарушали проезжающие неподалеку редкие автомобили. Внезапно в дверь постучали. Группа приготовилась. В номере остались только Тишина и Петровский. Все остальные сейчас находились в прикрытии. Хохол засел в секрете в подсобном помещении, что было в конце коридора. Дельта с пулеметом расположился в необитаемом нынче здании, что стояло через дорогу от гостиницы в одном из его помещений, откуда просматривался номер, занятый тишиной, и служебный выход из гостиницы. А Крис страховал тишину Хохлай-Петровского, контролируя лестницу, ведущую со второго этажа гостиницы к служебному выходу. — Да, — громко сказал тишина, приглашая гостей. Дверь открылась, и на пороге появился неприметный мужчина с незапоминающимся лицом крепкого телосложения возрастом, немногим за сорок». «Добрый вечер», — поздоровался тот и, слегка смутившись, добавил. «Точнее ночи». «И вам». «Так, ну, представляться смысла нет. Скоро мы попрощаемся. Господин Петровский, я так понимаю, уже ввел вас в курс дела». «Именно», — ответил тишина, отметив про себя странную приставку «господин». «На судне мы уже отработали». «Надеюсь, хоть не как маски шоу, когда всех мордой в пол», — перебил Петровский. «Я похож на дурака? Операцию по силовому захвату судна, не привлекая внимания моего руководства, да и просто уличных зевак, я не в силах организовать. Сработали в штатном режиме, перекрыли выход из гавани, подогнали сторожевик, взяв судно на мушку, запустили инспектора с досмотровой группой». «И что? Капитан вот просто взял и пустил?» — усомнился Петровский. «А что он сделает?» — сухмылко ответил гость. «Блин, я не так выразился». «Поправился Петровский. Я в том плане, что он даже не стал никаких вопросов задавать? Что вот так вот, ни с того, ни с сего?» «Насколько я понял, тут у вас судно считается неприкосновенным?» «Верно», — согласился собеседник. «Все, что происходит до причальных КПП, мы не возбраняем. Я не говорю про торговлю. Тут у нас и пошлины, и специально отведенные места для этих дел. Но если не в торговых масштабах, а чисто так...» друг другу пачку сигарет загнать, то на причалах вполне возможно. И находясь на причале, ты можешь купить наркоту, да даже боеголовку. Только вот в город ты ничего не пронесешь. Погранконтроль не даст. Но если у нас есть сообщение о готовящемся теракте или же о чем-то, что может представлять угрозу городу, мы вмешиваемся. Капитанам судов, которые у нас швартуются, прекрасно это известно. Поэтому ничего необычного в этом нет. «Прям совсем? То есть просто заявились на судно и шмон начали?» «Именно. Мы хозяева. Мы правила устанавливаем и силком сюда никого не тянем. Не нравится правило – швартуйся в другом месте. Но и мы просто так от нехер делать тоже людей не достаем. Раз поднялись на борт, значит были на то основание. И это никого не удивляет. Все же конкуренция – это дело не всегда чистое» и возможны происки конкурента в виде ложного анонимного доноса. Это все понимают. А проверить анонимку мы обязаны. Все же пусть лучше это ложняк окажется, чем город на воздух взлетит. А если кто препятствовать вздумает, силу применим. Смысл препятствовать, если ты угрозы не представляешь. Например, тона кокаина, что у тебя в трюме лежит, запрещена, только если ты ее через погранконтроль на продажу потащишь. Если она у тебя на судне, то пусть там остается. Никто слова не скажет, даже если про нее станет известно. И все потому, что прямой опасности для города от наркоты нет. А вот вооруженные, незадекларированные пассажиры, да еще на рыбацком судне, а не на пассажирском, совершенно другое дело. Это вызывает определенные опасение. Они могут тоже угрозы не представлять, но тут надо разбираться. Собственно, что мы сделали? Врать не стану. Мне от этого тоже маленький плюс в послужном списке. Происшествие рядовое, так что выше меня никуда это не уйдет. Разобраться с этим я могу в рамках своих полномочий. Ничего серьезного я им шить не стал. Тогда бы я их отпустить не смог, и пришлось бы докладывать всем подряд. Но пару мелких нарушений, достаточных для высылки из города, я им сочинил». «Красава!» – улыбнулся Петровский. «В расчете?» – бросил на него взгляд контрразведчик. «Без вопросов». «К делу», – продолжил гость. «Куда их доставить?» «На вертолетную площадку, что на Цитадельском шоссе». «Знаю. Охрана нужна?» «А сколько человек взяли?» «Пятерых. Обыскали сверху донизу. Изъяли личные вещи, оружие». «Тогда не обязательно», — сказал тишина. «Хотя, разве что патруль можно. Чисто для подстраховки. Пусть рядом погуляют. Изъятые вещи где?» «Все в баулы упаковали. Вместе с ними передадим, если нужны». «Что-то необычное нашли при них». Вдруг насторожился тишина, вспомнив про кейс с препаратом. «Хм...» — смутился контрразведчик, вспоминая. «Вроде нет. Все как у всех. Носимый джентльменский набор. Оружие, боеприпасы, гранаты. Немного взрывчатки. Ну и дальше по списку. А что?» «Ладно. Спасибо за помощь. Мы тогда на вертолетную площадку. Ждем вас там». «Счастливо?» — ответил ночной гость, резко встал с кресла и направился к выходу. «Ророк, внимание!» – запросил тишина всю группу. «Выходим к точке сбора. Порядок походный. Внимание не привлекать». «Как-то напрягает меня, что чемодана с ними нет», – сказал Петровский. «А тебя-то что это напрягает?» – не понял тишина. «Так дело вроде общее», – возмутился тот. «На самом деле я нечто подобное ожидал, хоть и надеялся на обратное. Не настолько майбах глуп, чтобы положить все яйца в одну корзину. Наверняка здесь в городе лишь часть его группы». А чемодан с препаратом они должны были где-то забрать, когда судно из Кронштадта выйдет. Во всяком случае, если Майбах окажется у нас в руках, дальше дело легче пойдет». «Ну, как вариант», — согласился Петровский.